Присутствие коллег по разбойничей профессии мы обнаружили издалека. Дорога, по которой мы ехали, круто взбиралась на холм. На холме имелось селение, и сейчас это селение горело. Причем явно не из-за чего-то халатного обращения с огнем. Дикие крики, виск, гогот однозначно свидетельствовали об очень нехорошем. По мне так это место стоило объехать стороной. От греха подальше. Но я в нашей компании хоть и ехал впереди, главным не был. А наш Хёвдинг не из тех, кто сворачивает без острой необходимости. Вперед, скомандовал Тьорви. Земляки нас не признали. Едва мы въехали на взгорок, как навстречу нам, в развалочку, выдвинулось семеро коллег по профессии. Застава, так сказать, победителей. Рожи бандитские, гнусные. И ни одной, блин, знакомой. Слезай с коня, Франк, лениво процедил самый гнусный, залепанный кровью с макушки шлема до коленич сапог. Слезай, остановись на колени. Тогда я убью тебя быстро. Я удивился и даже немного растерялся. Честно говоря, не ожидал подобной наглости. Э, подал голос другой головорец: Это ж девка! и показал мечом на арабель. Сиротка попыталась спрятаться за меня, но куда там? Головорез, не дожидаясь конца переговоров, проворно метнулся к ней и схватил ее кобылку за узду. Меня он проигнорировал. Зря. Удар сапогом, даже выполненный в варианте с упором на седло, это больно. Особенно, если прилетает в нос. Банда отреагировала раньше, чем получивший в рожу шлепнулся в грязь. Все разом. Чувствовалась отменная сыгранность. Я успел лишь подать коня вправо, заслоняя арабель. Но отбить направленное на меня жало тяжелого копья нет. Потому что кое-кто успел раньше. Швырковый топор тяжко прогудел у моего уха и влепился в скулу копейщика. Бац, и он уже на жопе. Повезло, что обухом. Нет, не повезло. Тьерви и металл так, чтобы обухом. А меня уже подперли с обеих сторон. Тьерви и медвежонок. А но мечи в ножны... Люди севера прогудел Тьорви. «Руки обрублю». Атака захлебнулась на полпути. «Так это мы...» «Знаете меня?» — поинтересовался Тьорви. «Видали», — проворчал головорец, которому я дал поносу, поднимая с земли, и утирая рукавом юшку. «Я Хёвдинг Харальда Рагнарсона, сообщил наш предводитель. «А вы кто?» «Мы с Хирда Хрондю Красавчика». «О!» — головорец гордо раззавил пасть. «Ба, старые знакомые, мы тут...» «Рот закрой, пока дерьмо не влетело», — посоветовал Тьорви. «Это, — жест в мою сторону, — Ульф Черноголовый. Его позвал сам Рагнар Конунг, а ты на него напал. Да за это тебе Рагнар кишки на столб намотает». «Не пугай», — головорез мрачно зыркнул на Терви из-под шлемного козырька. «Откуда мне знать, что это наш?» «Вырядился, как Франк, не назвался, и девка с ним». То ли храбрец, то ли дурак. Остальные уже все поняли, а этот пальцы гнет. Или обидно ему, что носу получил. У меня возникло острое желание прикончить гада, пусть формально он и свой. Но без таких своих, в кавычках, земля чище станет. Хоть один ответит за то, что его дружки с людьми творят. Сапогом вгрызло, процедил я насмешливо. Вот язык, который тебе должен быть понятен. «Или ты не расслышал, и мне следует повторить?» «Нет, не хочется ему повторения. Скиз, добрый молодец!» И тут очень не вовремя появился сам морской ярл Хрондю. На перепаханной шраме морде красавчика злобная гримаса. «Тьорве, что тебе тут нужно? И что это за франки с тобой?» «Он меня оскорбил», — пожаловался гнутый мною викинг, размазывая по роже кровь и грязь. «За это он заплатит». Могу пнуть тебя еще разок, предложил я, как тебе такая плата? И тут же понял, что сказал не совсем в масть. Как-то Тьорви нехорошо напрягся, в чем дело? А дело было в том, что наши братья-викинги из Хирда Хрондю Красавчика оказались нам вовсе не братья. Чего это они к нам с флангов заходят? А Красавчик улыбится как-то особенно гнусно. Такому как он вообще лучше не улыбаться, не идет ему улыбка. Подумай, Хронди, что будет, когда узнает Рагнар Конунг, с легкой грозой произнес Йорви. Он уже оценил ситуацию нас девять, но трое Монах, девушка и вихарек вообще не в счет. С Киди Стейтом дренги малолетки, полноценных бойцов всего четверо, а против нас минимум три десятка, и никаких нибудь ополченцев, а таких же головорезов-викингов, как и мы. «Нет, мы, конечно, классом повыше, чем средние норманы, но не настолько. Тем более неизвестно, сколько еще бойцов Хронди шарится сейчас по окрестностям, занимаясь грабежом и злодействами». «Рагнар не узнает», — заявил красавчик, поигрывая топором. «А Один?» «С Одином я договорюсь», — пообещал Хронди. Он видел, что Тьорви не хочет драться и наглел. «Тьорви был у нас старшим и самым опытным». Он думал, что с Хрондию можно договориться, задавить его авторитетом. Но я видел, что он не прав. Хрондию, конечно, говнюк, но не трус. И считает себя ничуть не ниже Тьорви Хевдинга. Да он вообще считает себя самым крутым. Есть такие субъекты. С гипертрофированным чувством собственной важности. Неужели Тьорви этого не понимает? Или что-то не понимаю я? Может дело в том, что Хрондию тоже скандинав? Будь на его месте какой-нибудь францкий барон, стал бы йорви тратить время на болтовню. Вот и я не стану. Сейчас нас замкнут в кольцо и все. Останется только спешиться и с честью умереть. А что потом станет с моими подопечными? Вихарьком Марабель, отцом Бернаром. Лучше убить их собственноручно. Но еще лучше убить Хрондию. Все же у всадника есть кое-какое преимущество. Конь прыгает быстрее дальше, чем человек. Кроме того, нас двое. Сдвоенный удар каблуков, и мой ребец с места рванул вперед. В следующий миг я его осадил, грубо и больно. Извини меня, конник, Выживем, я тебя неделю вкусняшками кормить буду. А сейчас... Хронти шарахнулся в сторону. А что еще делать, когда над тобой машут подкованными копытами? Но рубить коня не стал. Вероятно, уже считал его своей собственностью. Вместо этого он метнул топор в меня. Хорошая реакция, правильная. Но запоздалая. Я по свесился с седла по другую сторону, и топорик улетел в никуда. А я чуть не оказался в ауте. От моего рывка конь едва не упал. Придавил он меня и все. Хорошо, что я заранее освободил ноги от стремян. Мой соскок не сделал бы чести даже плохонькому гимнасту. Но на ногах я устоял. Жеребец проскочил вперед, и мы с красавчиком оказались лицом к лицу. Ему бы набрать дистанцию, а он вместо этого рванул из ножен меч. Однако навыками мастера и от мой оппонент не обладал, а мой клинок был уже в готовности. Мечом трудно пробить хороший доспех, а у хронди панцирь был очень хороший. Но можно. Даже на короткой дистанции. Главное, чтобы удар шел от земли с подключением корпуса. А если еще добавить упор левой рукой в оголовье рукояти, глаза морского ярла полезли из орбит, изо рта плеснула кровь. В следующий миг я с круткой выдернул меч из пробитого тулого красавчика и храбро напал на ближайшую группу викингов. Поступок храбрый до глупости, однако я очень надеялся, что смерть головаря приведет про противников в замешательство. К сожалению, замешкался только один тот, которого я приласкал сапогом. Он-то исхлопотал первым. Мое личное правило сначала гаси тех, кто щелкает клювом. Двое других атаковали одновременно из двух сторон, но все же недостаточно быстро. Упустили полсекунды. Я проскочил, развернулся и хлестнул мечом ближайшего по правому предплечью, и тут же, косым восходящим, второго поляшка, пониже края кольчуги. Ульф! Я инстинктивно присел, и посланное мне спину копье прогудело над шлемом и ударило в грудь раненому в ноги.